Глава двадцать пятая. Остаток дня прошел лениво, и как бы я ни бодрилась, но силы и правда меня оставили. Двигаться совсем не хотелось, даже веки поднимать было лень. Смутно помню, как Джина приносила тарелку с супом и пирог, которые я вроде бы благополучно умяла. Не совсем помню, когда пришел в мою комнату кот, утром я проснулась от тяжести в ногах, оглушающего тарахтения. Привет! Это ты такой шумный! пробормотала я, глядя на развалившегося кверху пушистым пузом кота, а торопела перевела взгляд на еще одного соседа и возмущенно прикрикнула. Эй, что за наглость? И почему на моей кровати? Мра! сердито проворчала рыжий. Сквозь чуть приоткрытый левый глаз укоризненно на меня посмотрев и показательно развернулся ко мне попой. «Ну, нахал!» — восхищенно выдохнула. С трудом вытянув из-под увесистой тушки свои ноги, я чувствую себя прекрасно и полный сил, подхватив трупик мыши за хвост, бодренькой рысцой поскакала приводить себя в порядок. Но на пороге ванной, резко притормозив, Ошеломленно осмотрелась. Комната буквально сверкала чистотой. Даже шторы на окне выглядели как новенькие. А я точно знаю, что хотела их заменить, так как они не подлежали восстановлению. Сейчас яркие цвета, крепкая ткань и идеальные швы выглядели так, будто их только что сшила мадам Лаура. И это было бы самым логичным объяснением. Но ткань была абсолютно одинаковой, а я сомневаюсь, что в лавках левзеи до сих пор такую продают. Но и это были не все изменения в ванной комнате. Стены волшебным образом отмылись. Мало того, несколько сломанных плиток вдруг стали целыми, отсутствующая со времен еще первой хозяйки плитка на полу тоже заняла свое законное место. Большая чугунная ванна сверкало белоснежными краями, а черные пятна от сколов попросту исчезли. Дорожка, стакан для зубных щеток, браузеркало, ящик, что выдвигался только с помощью упора коленом и упоминания такой-то матери, все было новеньким и чистым. «Может быть, я сошла с ума?» задумчиво протянула. Ногтем царапая край ванны, пытаясь найти отпечаток от краски, под которой спрятали отколотую эмаль, но не находила следов преступления. По-моему, этот дом сам себя восстанавливает. Мне, конечно же, никто не ответил, а обновления продолжали удивлять. Слив в клозете не стал истошно орать, когда я смыла в него дохлую мышь. А из крана прекратила бежать рыжая вода напоминающая своими пенящимися пузырьками квас. «Точно! Квас!» — радостно воскликнула. Вытаращившись на себя в зеркало, я игриво подмигнула своему отражению, быстро вытерлась и рванула назад в комнату. Там явных изменений я пока одевалась не заметила, но, может, окно стало казаться чище и пол скрипеть под ногами перестал. А так все было как обычно. Наскоро натянув на себя повидавшую жизнь юбку, на ходу застегивая мелкие пуговки на рубахе, я сбежала по лестнице в хозяйской половине. И только в холле я, наконец, определилась с решением продолжить наблюдение за домом и никому не говорить о них, дабы избежать ненужных мне расспросов. — Мадам Зои, вы уже поднялись, но доктор вам запретил. Недовольным и обеспокоенным голосом проговорил капитан, выходя из туалетной комнаты с мокрыми волосами и в расстегнутой рубахе, показывая застывшим на пороге трактира Джинни и Хейли свою накачанную грудь. «Доброе утро, Исье Стэнли! Мне стало лучше!» — поприветствовала мужчину, с трудом отведя взгляд от мелких черных завитошек, покрывающих смуглую кожу констебля. Джинна Хейли!» «И вам доброе утро!» «Доброе утро, мадам Зои! Мы приготовили завтрак. Капитаны Барни вчера принесли продукты. Мы все сложили в кладовую». Отчиталась Джина, бросая украдкой взгляды в сторону входной двери. «Исье Барни, рада вас видеть!» Поздоровалась с мужчиной, который привлек внимание девушки. «Вы уже и окна отремонтировали?» «Этот Брэндон сделал!» «Рукастый парень!» а я решил краску освежить. «Ясно. А где мадам Лукет, Коди и остальные?» «Мадам Лукет и Коди уже ушли. брендон за домом. Ищет подходящую доску для подоконника в первый номер. А Лаура с Рокси ушли увольняться. Вы правда ее к себе на работу в дом взяли?» «Правда. И к вам у меня тоже есть предложение». С улыбкой проговорила я ничуть не удивившись такой скорости распространения новостей, и, покосившись на хмурого капитана, поинтересовалась. «Исье Стэнли, вы завтракали?» «Нет, мадам Зои». «Присоединитесь ко мне», — ласково улыбнулась Исье Стэнли, сделав выражение лица как можно невиннее. «Но начальника всех констеблей в Левзее не обмануть». «Да», — коротко ответил мужчина, прищурив глаза, — тотчас заподозрив неладное. «Отлично! Тогда жду вас на кухне!» Мила улыбнулась, решив-таки добить неверующего Фому и, плавно покачивая бедрами, направилась к девушкам. На завтрак была вкусная каша с ягодой для меня, жареные колбаски и омлет для капитана, а на десерт Хейли подала невероятной красоты и очень вкусное пирожное. Дождавшись, когда мужчина насытится и подобреет, я, потягивая мелкими глотками ароматный напиток, осматривала помещение трактира, мысленно прикидывая расположение столов. «Мадам Зои, вы хотели со мной о чем-то поговорить?» — прямо спросил мужчина, отодвигая от себя пустую тарелку. «Да, вы догадливый, Сье Стэнли!» Снова приветливая улыбка, взгляд из-под ресниц и грустный вздох. «Мне понадобится ваша помощь». Эм, «Я вас слушаю». «Понимаете, в моем доме живет мадам Лаура. Ее дочери Рокси давно пора в школу, но платить одинокой женщине за учебу очень трудно в наши времена». Снова грустный вздох и украдкой брошенный взгляд на восторженных девиц. «Я хочу ей помочь, но без вас не справлюсь». — Не понимаю вас, мадам Зои. Я могу сделать посильный взнос, но мои коллеги, у каждого своя семья. — О нет, мне не нужны ваши деньги. Будет достаточно, если вы поможете построить шатер во дворе, сделать лавки и столы, а также проследите во время проведения праздника за порядком. — Праздника? Какого праздника? Гулко сглотнул капитан, вытаращив на меня свои глазища. Неважно важно какого. Я хочу устроить благотворительную ярмарку. Девочки напекут пирожные и печенье. Я сделаю напитки и приготовлю мясные пироги. Лаура, Лукет и, конечно же, я организуем конкурсы, а Брэндон, Коди и ваши парни помогут построить декорации. Мадам Зои, на это потребуется получить разрешение в ратуше. Но вы же поможете?» Нельзя, чтобы девочка осталась без образования. Промолвила. Еще вчера, решив, стоило услышать от капитана, что он собирается с помощью меня ловить преступников. Тоже воспользоваться властью Исье Стэнли и помочь девочке, но и заодно себе. Реклама. Двигатель торговли. На празднике Часть жителей узнают, что в доме мадам Зои теперь нет места пьяным фермерам. «Зато здесь можно неплохо провести время с семьей». «Я узнаю, что для этого нужно», — обреченно вздохнул капитан и, поблагодарив девушек за вкусный завтрак, быстро ретировался.